Глава 14. Мы хотим то будущее, которое нам обещали, а не то, которое мы заслужили. Эмили тщетно пыталась пошире расставить руки, пока их с Роуаном связывали стяжками и тащили в чёрный фургон. Мужчина в чёрном закрыл за ними дверь. Она уже видела его, называла про себя каблуком, потому что он явно носил обувь со скрытым подъёмом. Она узнала этих людей, стоило их только увидеть. Полиция кроликов. Несколько секунд спустя фургон сдвинулся с места. Эмили ощущала стяжки на запястьях и лодыжках. Не настолько тугие, чтобы причинить боль или помешать циркуляции крови, но достаточно, чтобы из них нельзя было вывернуться. Их явно поймали профессионалы «Я думал, вы с Солоном Скарпио знакомы», — прошептал Роуэн. «Тсс», — ответила Эмили. «Серьезно, опять меня затыкаешь?» Она покосилась на него. «Кто это такие?» — требовательно спросила Роуэн. Не ответив, Эмили осмотрелась. Их усадили на длинное сиденье, а потом тщательно пристегнули ремнями. Интересная, пусть и не слишком обнадёживающая предосторожность. Впереди сидели двое — мужчина и женщина. Она их не узнавала. «Нас убьют!» — прошептал Роуэн. «Можешь помолчать, я думаю». Роуэн открыл было рот но сдержался. В задней части фургона не было окон, но в боковом зеркале водителя Отражалась то ли двухполосная дорога, то ли шоссе. Дождь деревья — ничего больше. Понять, куда их везут, не получалось. Эмили забеспокоилась. Эти люди уже ее похищали. Но ей удавалось убедить их, что она не знает о кроликах. Складывалось впечатление, что в этот раз все будет по-другому. И это по-другому. Ей совсем не понравится. Перед похищением Роуэн сказал, что видел фразу «дверь открыта», написанную губной помадой на двери туалетной кабинки. Если он не соврал, то появление фразы доказывало существование игры. Возможно, кролики никуда не делись. Возможно, двенадцатая итерация началась. Если это было так, то у Эмили наконец-то появился шанс понять, что за чертовщина творится с этой реальностью, почему игра здесь так хорошо спрятана и насколько пагубное влияние отсутствия кроликов оказывает на этот поток в частности и всю мультивселенную в целом, если, конечно, оно было. После того, что случилось в прошлой реальности, Эмилия по понятной причине довольно болезненно воспринимала межпространственные аномалии, связанные с игрой. Но дело было не только в этом. Если бы она отыскала игру, то могла бы воспользоваться ею, чтобы переместиться в другую реальность. Возможно, даже в ту, где у Ка были воспоминания о ней. И Эмилия могла бы вернуться к своей изначальной жизни. Для этого нужно было узнать, что стало с игрой, но в первую очередь разобраться со своим похищением. Минут 20 спустя фургон начал замедлять ход. В это время в зеркале заднего вида Эмили заметила еще один такой же фургон. Судя по пейзажам, мелькавшим последние пару минут, они только-только въехали в сельскую глушь. Так зачем останавливаться? Затем она услышала знакомый далекий ляск Это был поезд. Видимо, они приближались к железнодорожному переезду. Вскоре фургон остановился. А несколько мгновений спустя загрохотал поезд. Зазвонил телефон, и люди впереди принялись спорить с человеком на том конце трубки. Судя по всему, это был водитель фургона за ними, но из-за шума мотора, проходящего поезда и бесконечного звона переездной сигнализации разобрать детали не получалось. Они простояли так несколько минут, как вдруг раздался грохот, и Эмили с Роуном одновременно вздрогнули. В пассажирское окно кинули металлический баллончик. Тот, приземлившись на колени водителю, зашипел. Это была дымовая шашка. Сидящие впереди люди в панике задергали ремни безопасности, стараясь сбежать от густого белого дыма, заполнившего салон. Эмили попыталась встать, но из-за связанных рук и ног ничего не вышло. Она упала лицом вперёд между сиденьями. Задержала дыхание, но поздно. Она уже наглоталась дыма. Воцарилась тьма. Открыв глаза, Эмили попыталась понять, что происходит. В ушах гудела, мерзко, болезненно, щекотно. Пару раз моргнув, она постаралась сосредоточиться. По шороху колёс стало очевидно, что её куда-то везут, но по обстановке сложно было понять, где она и как давно здесь находится. Перед глазами у неё был идеально чистый чёрный коврик внедорожника. И на марке, возможно, Порше. От него пахло новизной. Точно не так, как в фургоне, где она потеряла сознание. Роуэн спал рядом, неловко откинув голову на подголовник. Стяжки куда-то пропали. «С добрым утром!» — сказал зеленоглазый мужчина с коротко стриженными темно-русыми волосами. Он сидел прямо напротив Эмиля. На вид ему было чуть за тридцать, и говорил он с легким акцентом, греческим, может, или итальянским. На нем были блестящие черные туфли, И серый костюм, явно сшитый на заказ. Он протянул бутылку воды и две таблетки. От головы. Эмили на них даже не посмотрела. «Куда мы едем?» — спросила она, попутно ища пути к отступлению. «Не надо», — сказал мужчина. «Что?» — он улыбнулся. «Я друг. Вы в безопасности». Эмили пристально на него посмотрела. Она не понимала, что у него на уме. Это бесило. «Так что, друг, расскажешь, куда мы едем?» Спросила она. Голова раскалывалась. Каждый раз, когда она моргала, в глазеница будто вонзались ножи. «В надёжное место», — ответил он, вновь улыбнулся. Улыбка тоже не приводила в восторг. Проснувшись, Роуэн потёр глаза. «Что случилось?» Да вот, говорят, мы попали в хорошие руки. Едем в надёжное место. Мужчина не переставал улыбаться. Приятно познакомиться, мистер Час. Он протянул роу ванно ту же бутылку воды и таблетки, которые предлагал Эмиля. Откуда вы меня знаете? Успокойтесь, пожалуйста. Скоро я всё объясню, сказал он. Обещаю. И как тебя называть? спросила Эмиля. Можете звать меня Хейзел. Хейзел? спросила Эмили. Серьёзно? Он из тех людей в чёрном? Руон кивнул в сторону мужчины, назвавшегося Хейзелом. Тот посмотрел на Эмили, и она ответила тем же, задумчиво оглядела его, а затем повернулась к Руону. Нет, сказала она. Понятия не имею, кто он. Мужчина по имени Хейзел улыбнулся. Внедорожник свернул с главной дороги и въехал на территорию большого промышленного парка. Вскоре они остановились, и Эмили с Роуэном вышли из машины за Хейзелом. Тот перекинулся с водителем пары слов, и внедорожник уехал. Они остались одни перед вереницей старых заводов. Их было то ли семь, то ли восемь. А вокруг возвышался высокий металлический забор с единственными воротами. Именно к ним Хайзел и направился. Эмили с Роуэном последовали за ним. «Ты ведь не Хайзел, да?» — спросила Эмили. Он не ответил и продолжил идти. хейзел самый известный игрок в кроликов всех времен, по слухам победил в восьмой итерации. Возможно, конечно, мужчину просто так звали, но блеск в его глазах намекал на обратное. Эмили не представляла, зачем ему называться чужим именем, но совпадением тут даже не пахло. То, что перед ней мог стоять настоящий хейзел не приходило ей в голову. хейзел был легендой. Он не мог просто взять и встретить их улыбкой в незнакомом автомобиле. А может, и мог? Не собираешься прояснить ситуацию, поинтересовалась Эмили. Собираюсь, ответил Хейзел, раздвигая небольшие кустарники и деревья, частично перекрывающие кодовую панель на воротах. Говорят, с похитителями лучше подраться, чем куда-то идти, сказала Эмили. Он рассмеялся. Можешь уйти, если хочешь. Пристально посмотрев на него, Эмили покачала головой. Он ввел код, ворота открылись, и они прошли на территорию промышленного комплекса. «Что это за место?» — спросил Роун. «Оперативный штаб-тероубежище», — ответил хейзел подходя к самому крупному из всех зданий. «Невысокому трехэтажному строению из красного кирпича. Мы зовем его фабрикой». Достав ключи, он отпер двери из светлого металла. Внутри здание напомнило Эмиле среднюю школу. Длинные широкие коридоры с линолеумом на полу, бетонные стены, выкрашенные толстым слоем желтой краски. Трудно было сказать, что было здесь раньше. Сейчас, казалось, не осталось совсем ничего. — Тут изготавливали манекены, — сказал хейзел словно прочитав мысли Эмиле. Двойные двери закрылись за ними, и отраженный солнечный свет на мгновение осветил потертую черную плитку коридора, как фары в дождливой ночи. Потерев виски, Эмили встряхнулась. Наркотик, из-за которого она потеряла сознание, не выветрился до конца, а ей нужно было быть на чеку. Коридор закончился широченной лестницей, по которой они поднялись на второй этаж, где направились к очередным двойным дверям по такому же длинному коридору. Хейзел открыл их, и они прошли в огромное помещение. То, что некогда было заводским цехом, превратилось в чудесное современное жилое и рабочее пространство прямиком из дизайнерских каталогов Нью-Йорка. Слева располагалась большая открытая кухня, а остальное помещение делилось на гостиную, спальне и рабочее пространство. Противоположная кухне-стена практически полностью представляла собой винтажные решетчатые окна. На дальней от входа стене висел огромный размытый плакат с темноволосой девушкой, раскрывшей рот в крике. Распахнув рот и зажмурившись, она зажимала ладонями уши, В центре плаката полупрозрачными белыми печатными буквами было написано «Мы хотим то будущее, которое нам обещали, а не то, которое мы заслужили». Хейзл. В левом углу комнаты Эмили заметила ещё одни двери. «Ты здесь живёшь?» — спросила она. «Иногда», — ответил хейзел — «располагайтесь». Он указал на кресла и диваны, свободно расставленные вокруг журнального столика в форме фасоли. А сам пошёл на кухню и взял из огромного промышленного холодильника три бутылки воды. «Что случилось? Зачем мы здесь?» — спросила Эмили. «Мы искали Алана Скарпио», — ответил он и кинул ей и Руану по бутылке. «Вы не знаете, где он может быть?» «Понятия не имеем». — ответила Эмили. — Как жаль, мы рассчитывали на его помощь. — Мы — это кто? — Прошу прощения. Ты сказал, что мы искали Алана Скарпио. — Мы — это кто? — Объединение обеспокоенных граждан. — Интересно, — сказала Эмили. — И что же вас так беспокоит? — Мир. — Эмили фыркнула. — Так это вы выдумали ту фразу? Мы хотим то будущее, которое нам обещали, а не то, которое мы заслужили. Сами придумали. В этот момент в цех вошли две женщины. Первая — высокая и фигуристая, с прямыми светло-каштановыми волосами до плеч. Она была одета в чёрный боди и джинсовый комбинезон. Вторая — сантиметров на 30 ниже, с короткими чёрными волосами. На ней была красно-бело-синяя футболка с символикой королевских военно-воздушных сил Рваные джинсы и чёрные мартинсы. Эмили не видела на них оружие, но подозревала, что оно есть. Высокая женщина остановилась, и низкая тоже замедлила шаг. «Это ещё кто?» Недовольно поинтересовалась высокая женщина у Хейзела, кивнув на Эмили с Роуном. Судя по всему, она была главной. «Можете сразу ко мне обращаться, не немая». Сказала Эмиля, поднимаясь с дивана. Женщина пропустила её слова мимо ушей. «Их забрали из дома, принадлежащего ирландскому холдингу Алана Скарпио», сказал хейзел «Где Скарпио? Неизвестно». «И зачем ты привёз их сюда? Знаешь же, что мы не вмешиваемся». «Его имя есть в списке, хейзел ответил их сопровождающий, кивнув в сторону Роуна. «Быть такого не может», сказала она но это так». «Ты назвал ее хейзел, сказал Руан и обернулся к Эмиле. «Он назвал ее хейзел И что это значит?» — поинтересовалась Эмиле. Но личность Хейзл волновала ее куда меньше местоположения Скарпио. Вдруг его схватила полиция кроликов. Нет, нельзя было так думать. Нужно было верить, что Скарпио а потом постарается выйти на связь. Главное сделать так, чтобы её можно было найти. «Мы все, Хейзл», — сказала высокая женщина. «Подарки на Рождество дарить неудобно, наверное», — сказала Эмили. Высокая дама хейзел подошла к ней и встала нос к носу. Улыбнувшись, Эмили скрестила на груди руки. Она понимала, что потенциально усугубляет и без того щекотливое положение. Но с подобными конфликтами Эмили справляться умела. Да и возможность увести разговор подальше от кроликов радовала. Пусть на минуту, но она хотела взять ситуацию под контроль. «Давайте присядем и цивилизованно всё обсудим», — сказал первый хейзел указывая на диванок. «Почему вы называете друг друга Хейзл?» — спросила Эмиль, садясь рядом с Роуном. Ей не ответили. «Он в списке», — сказал первый хейзел. «Думаю, директиву можно нарушить». «Покажи мне список», — сказала женщина Хейзл. Первый Хейзл достал телефон, открыл приложение и продемонстрировал ей. «Что это значит? В каком я списке?» — спросил Роу. «Ему не ответили». «Ты ро час спросила хейзел роан кивнул можете звать меня далоу сказала она он лимерик она указала на первого хейзел а это майдей невысокая женщина в футболке королевских военно-воздушных сил оторвалась от облепленного наклейками ноутбука где быстро что-то печатала то есть хейзел среди вас нет спросил роан мы называем друг друга хейзл на ледях Это помогает ещё больше дистанцироваться от тех, кто заинтересован в нашем местонахождении. И кто это? спросила Эмили. Датлу просто посмотрела на неё. Те люди, которые забрали вас из дома у озера, сказал Лемерик. Что всё это значит? спросил Роун. Он ткнул пальцем в плакат на стене. Кто, блин, такая Хейзел? Ты не слышала Хейзел? спросила Датлу. Нет. «Ответил Роуэн. А должен был?» Она обернулась к Эмиле. «А ты?» эмили покачала головой, но взгляд Датлоу задержался на ее лице. «Не поверила мне», — подумала эмили «Я знаю, что Хейзл чокнутый, и что в «Обитателях холмов» так зовут персонажа», — сказала Эмиле. «На этом все». «На самом деле эмили знала гораздо больше» в том числе то, что Хейзел был лучшим игроком за всю историю кроликов, игроком, который сначала победил, а затем таинственным образом проиграл в восьмой итерации игры. Но насколько Эмили знала, Хейзел был геймером, одержимым головоломками, а не каким-то там социально-политическим революционером. «Некто по имени хейзел давным-давно начал это движение», — сказала Датлу. «Закрытые форумы, серверы в Дискорде, Даркнет, едва модерируемые имиджборды. Он или она постили сообщения везде, призывая нас к революции?» «Какой?» — спросил Роун. тихой но эффективный», — ответила Датлу, прислонившись к стойке. «Появилась группа граждан, заинтересованных в том, чтобы отбирать у одного процента и отдавать 99 И начала распространять послание хейзел сказал Лемерик. «А Скарпио как раз в этом одном проценте, да? Что вы хотите с ним сделать? Похитить, убить?» «Господи!» — сказал Лемерик. «Нет, конечно. Нам нужна помощь в решении некоторых корпоративных экологических проблем». Он единственный миллиардер, который заботится о природе. Ну, хотя бы пытается. Нет, наша цель не Скарпио. Мы хотим то будущее, которое нам обещали, а не то, которое мы заслужили, — сказал Роун. Это ваше послание? Именно так, — сказал Лемерик. И что это значит? Какое будущее нам обещали? — спросил Роун. Нас обманули. Сказали работать усердно и честно, и американская мечта станет нашей. Но никто не говорил, что мы просто уголь, которым богачи растапливают печи и богатеют ещё сильнее, — сказала Датлу. Замечательная метафора. Но не слишком ли однобокая? — спросила Эмили. Люди же постоянно богатеют. Спросите и Селену Гомеса или Снобдога. Думаете, они скажут, что американская мечта мертва? Редкие истории успеха ничего не меняют, — сказал Лемерик. «А перемены нужны?» «Какие?» — спросила Эмили. «Чем конкретно вы занимаетесь?» «Раньше от хейзел приходила информация о взломанных банковских счетах самых злостных наших врагов. Загрязнители окружающей среды, наркоторговцев, пиратов и похитителей, владельцев трущоб и так далее. Они лгали нам, обманывали, следили за нами. И то же самое с ними делали мы. А поподробнее? Око за око ответила Датлу. «И что это значит?» «Те, кто не причинил, никому вреда, не пострадали, в отличие от всех остальных». «И это помогло?» «Поначалу мы думали, что помогаем, но редкие капли добра не справятся с бездонной бочкой говна», сказал Лимерик. «Однако незадолго до исчезновения хейзел появилось новое послание», сказала Датлу. «Он или она обнаружили нечто, способное изменить мир». «Что это было? Что произошло?» «Нам прислали список». «Какой?» «Этот». Лимерик протянул телефон через журнальный столик. На экране был открыт сайт. В последнем послании хейзел было сказано, что люди из списка помогут нам изменить мир. Помогут всё исправить. В смысле, в последнем послании. Сразу же после него хейзел пропал. Перестал писать. «Кто бы это ни был...» Тот человек просто исчез». «Когда это было?» «Где-то в 2006-м», ответил Лемерик. «И с тех пор вы распространяем послание хейзел ответил Лемерик. Слова хейзел вдохновили нас на перемены. На нас лежит ответственность. Почти 20 лет прошло. Кто-нибудь еще помнит Хейзл? «Те, кто верят в послание, продолжают распространять его всеми посильными методами. «Вы вообще уверены, что Хейзл существует?» — спросила Эмили. «Это не имеет значения. Какая разница, существовал ли Хейзл или это была группа людей? Послание остаётся тем же». «Это послание?» — спросила Эмили, указывая на огромный плакат. «Мы хотим то будущее, которое нам обещали, а не то, которое мы заслужили». Это самая популярная цитата, приписываемая Хейзл но за ней кроется гораздо больше, чем простой лозунг. Например, баланс, обмен ресурсами, новая лучшая жизнь. — Простите, но такое ощущение, что вы Полиану перечитали, — сказал Роуэн. Лимерик с Датлу повернулись к нему. — Самосохранение и жадность присущи всем людям, — продолжил Роуэн. — Безудержная глупость — наш самый богатый ресурс. «Неужели вы искренне верите, что успеете существенно изменить баланс сил до того, как человечество уничтожит само себя, не справившись с нетерпимостью, расизмом и нарушенным невежеством религиозных организаций?» Эмили посмотрела на него, вскинув брови. «Видимо, парень был не так прост, как казалось». «Война между имущими и неимущими стара как мир», — продолжал тот. «Многие пытались закончить её». «Я искренне надеюсь, что вам это удастся, но верится с трудом». «Можете рассказать нам о вашем списке?» — попросила Эмиля. лимерик обернулся на Датлоу, а так и внула. «Когда мы впервые получили его», — сказал лимерик «в списке было несколько тысяч имён. На следующее утро после исчезновения хейзел половина имён исчезла. Через неделю оставалось всего 50 «Кто отвечает за список?» «Понятия не имею. Он полностью децентрализован». «Но как тогда он работает?» — спросил Роун. «Насколько мы поняли, список поддерживается с помощью блокчейна. Каждый блок в цепи обладает собственной неизменной копией списка. А поскольку хранятся они независимо друг от друга, их практически невозможно взломать». «То есть вы не знаете, кто редактирует список?» «Нет». «А людей из списка вы искали?» Лимерик покосился на Датлову. «Что?» — спросила Эмили. «Пытались. И?» «Все либо недавно скончались, либо пользовались псевдонимами, отследить которые не получилось, либо их попросту не существовало», — ответил Лимерик. «Вы никого не нашли?» — спросила Эмили. Лимерик кивнул. «Либо людей вычеркивают из списка после их смерти, либо...» «Что?» — спросила Эмили. «Либо наоборот». «В смысле?» — спросил Руэн. «Возможно, их сначала вычеркивают, и потом они умирают». Руэн повернулся к Эмиле. «Я же не сплю». «А новые имена в списке появлялись?» — спросила она, пропустив его вопрос мимо ушей. «Только однажды». «Когда?» «Несколько дней назад в списке впервые появилось новое имя». «Всего одно?» — спросила Эмиле. «Да». «И сколько сейчас там имен?» — спросила она. Лемерик поглядел на Датлоу, и та снова кивнула. — Одно. — То, которое добавили? — спросила Эмили. — Да. — Можно посмотреть? Датлоу кивнула, и Лемерик передал Эмили телефон. На экране высветилось единственное имя — Роуэн Час. — Не понимаю, — сказал Роуэн, заглянув Эмили через плечо. — Почему там моё имя? Эмили вернула телефон Лемерику. «Ты ведь уже видела этот список, я права?» — спросила её Датву. «Нет», — ответила Эмили. «Но она соврала. Этот список она действительно видела. Или, как минимум, очень похожий. Перечень. Так его называли. По слухам, в перечне были указаны все текущие игроки в кроликов. Говорили, что найти его невозможно» и он спрятан где-то в программах, работающих в глубинах интернета, далекого от привычного публики. Перечень был автоматизированной легендой, существующей в самом сердце кроликов, или как минимум очень близко к нему. Откинувшись в кресле, Эмили выдохнула. Она наконец-то нашла неопровержимые доказательства существования игры, но для нормальной работы... Кроликам нужны были десятки тысяч имен, множество игроков со всех концов света, которые взаимодействовали бы с радиантами Мичема и тем самым стабилизировали мультивселенную. Если это и правда был перечень, мультивселенную ждали большие проблемы.